«Захмелел товарищ лейтенант. Слушая умилившего ротного щуся, думал не один Коля Рындин. Все его давние сопутники безгласно любили командира, тепло о нем думали. Леха Булдаков, получив вместе с Колей Рындиным орден Красной Звезды, третий по счету, кидал его в алюминиевую кружку с самогонкой, уверяя,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 Сперва стеснительно для себя подпевал ему, однако, постепенно набирая голосу, мощно подбровил. «Сорок тысяч капиталово Сибири я нажил, а с тобой, моя челдоночка, в одну ночку прокутил». Колер Инди на этом месте даже притопнул, и от чувства братнего. Завёз по спине своему повару так, что самому пришлось имать его в воздухе. «У них и песни-то все каторжны, про грабители из большой дороги», — ворчал сержант Финифатьев и, будучи сам веселе. просил друга своего. «Алёх, алёх, давай какую-нибудь человеческую, а? Давай! партийную, Да ну С тобой как с человеком? Ну давай!» Затягивая, мы подхватим. Да налей, сперва не жмись. Налили, выпили. Благокомандиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью столь редкому у солдат. Сенефати всузил замаслившиеся глаза, прищелкнул пальцами и сразу высоко звонко начал. «А девочка Надя, чего тебе надо?» И солдаты, обрадованно, что помнить не забыли, сразу во всю грудь подхватили, «А ничего не надо, кроме шоколада Фенифатьев знал всю песню насквозь, «А чеколада нету!» Солдаты ухнули, «Дам тебе конфету. Вот, не переставая щелкать пальцами и вести бодрую песню, ликовал Фенифатьев, «А то орут всякую херню!»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 Хутор на берегу почти и не значился. Груды каменьев до да головешек от него остались. Старая, слежавшаяся солома все еще бело и вяло дымилась, седой дым дедовской бородой отгибала к реке, шевелила над водой. Даже и до плацдарма доносилась соднящий дух горелого хлеба, грязных овчин, угарный чад выгоревшего дерева. Скорее всего от смолой пропитанных дубовых свай, на которых стояли хаты приречного селения. Ни одним нам досталось», — удовлетворенно отметил Леха Булдаков, вылиши из норки, из своей кривой кишки поливая камешки, как пишется в одном детском стишке. Вместе с Лехой Булдаковым испытала злорадное удовлетворение всякая сущая душа, бедствующая на плацдарме,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 На двух понтонах и на связке надутых резиновых лодок переправили на плацдарм отборный заградотрядик «Душ-Восто», вооруженный новыми пулеметами. Вместе с отрядом переправлены были автоматы, гранаты, винтовки. Все это для контингента, осужденного на искупление вины своей кровью. Еду, медикаменты и прочее довольствия.